Глава двадцать девятая. Закрыть гештальт или оставить все как есть. Ангелина. Неделю спустя. Ну что, домой или Кане? Выйдя из клиники, спросила Геля. Кане, Кане! Запрыгала Даша. У нас с Ксюшей еще картина не дорисована. О, ну тогда точно надо ехать. Геля потрепала ее по желтой шапке и, открыв дверь в машину, пристегнула в автокресле. Как много снега навалило! Чуть не застряв возле поликлиники, геля, сминая под колесами нового внедорожника снег, с трудом выехала на шоссе. Ну хоть свежим воздухом сегодня подышим, да?» — обернулась она на Дашу. Всю эту неделю им пришлось провести дома, борясь с насморком и надоедливым кашлем. Видимо, Даша все же подхватила вирус, который гулял у них в саду. «А завтра уже в садик?» — недовольным тоном спросила Даша. «Да, милая, ребята по тебе уже соскучились там?» — подмигнула в зеркало Геля. «А ты обратно в командировку?» На этот вопрос Геля до сих пор не могла ответить даже самой себе. «Ты знала, что я буду холостяком?» — всплыл в памяти вопрос Кирилла. «И если это так, то зачем пришла на проект именно ко мне?» Подозрительно глядя в ее глаза, он выпрямил плечи и загородил своей внушительной фигурой весь вид на кухню. В тот момент на сердце забилось у горла, а в голову, как назло, не могла прийти ни одна умная мысль. «Он что, копал под меня?» Она смотрела на него, как мышь на здоровенного питона и не могла понять, почему он задал ей такие провокационные вопросы. «С чего он решил, что она знала, кто будет холостяком?» В голове, как стрелы, пролетели пугающие мысли. Он нашел информацию, что я работала в его фирме, узнал во мне секретаршу, и теперь наверняка хочет понять, зачем я пришла к нему спустя столько лет. И... ему точно будет интересно, кто отец Даши. «Из разговора с Жанной я понял, что она знакома с твоей подругой Аней», — продолжил Кирилл. «Их дружба как-то связана с твоим приходом на проект, так ведь?» «Так», — кивнула Геля. «И ты заранее знала, что я буду холостяком?» «Нет», — Жанна не раскрывала имя. Она просто помогла мне пробиться в проект, обойдя кастинг. Кирилл, многозначительно глядя на Гелю, провел рукой по щеке, покрытой черной щетиной, и набрал полную грудь воздуха. «Надеюсь, что ты меня не обманываешь». Сказал он таким тоном, что геле стала не по себе. Было ощущение, что он обязательно проведет дополнительную проверку, чтобы убедиться в чистоте ее слов. Пока геля отходила от допроса, Кирилл рассказал ей, что он знает о подставном свидании с оператором, которое подстроила Кира, и что он понятия не имел, что у нее был иммунитет. «Если бы я знал, что уйдет та девушка, которая останется последней, то ты точно не ушла бы с проекта сказал он, взяв ее за обе руки. И в этот момент все гелины внутренности превратились в лед. В такие моменты она особенно понимала, что даже ради мести она не могла наступить себе на горло и постараться нормально реагировать на его прикосновение. Наверное, подержать в руках холодную склизкую жабу было бы не так противно, как держать за руки мужчину, которого столько лет ненавидела всем сердцем. Зато Аня теперь только и делала, что заступалась за него. Подруге, видимо, было сложно понять, что Геля испытала семь лет назад. Она не могла до конца прочувствовать, как в одну секунду вокруг Гели разрушился целый мир, и она осталась один на один со своей огромной проблемой. При этом на меня повесили кучу ярлыков и пнули под зад из места, в котором я мечтала работать всю свою жизнь напомнила недавно Геля, чуть ли не разругавшись с Аней в пух и прах. «Как ты не понимаешь, что этот болезненный для меня период невозможно стереть из памяти по мановению волшебной палочки и посмотреть на горячего другими глазами? Как у тебя вообще язык поворачивается говорить о нем что-то хорошее?» После этого разговора Аня ни разу не заговорила с Гелей ни о Проекте, ни о Кирилле, И не о том, что нужно жить по-христиански и учиться прощать обиды. Да-да, иногда доходило даже до этого. Спустя полчаса. Дом Ани. «Правильно, что не повесила на место фотографии», сказала Геля. «Не дай бог, Кирилл опять внезапно заявится». Посмеялась она, вспомнив, как неделю назад судорожно снимала со стен рамки с фото и уносила их в комнату, пока Кирилл и Гагик раздевались в прихожей. «Да, их лучше вообще пока куда-нибудь спрятать», словно витая в облаках, проговорила Аня и, поставив на стол две чашки, села напротив. «Ну как у Даши дела? Выписали?» Пока Геля рассказывала, сколько сиропов от кашля они перепробовали за эту неделю и как долго не могли сбить Даши температуру в первые сутки, Аня мыслями находилась далеко не за этим столом. Разливая по чашкам чай, она улыбалась чему-то своему, и даже не пыталась вникнуть в то, что вещала ей Геля. «Эй, ау!» — Геля махнула рукой перед ее лицом и, смеясь, указала на чашку. «Уже через край льется, Ань!» «Упс!» — хохотнула подруга, затем вытерла со стола и снова села напротив, не в силах сдержать улыбку. «И чего это мы так светимся?» — лукаво прищурилась Геля. «Да так, ничего!» пожала плечами Аня и отпила чай. «Лучше расскажи, что ты надумала с проектом. Можем позвонить Жанне, сказать, что Даша уже поправилась, и ты готова вернуться. Или не хочешь туда?» «Не знаю», — вздохнула Геля. Жанна сама звонила мне пару дней назад с этим же вопросом, но я пока не сказала ей ни да, ни нет. Ответила, что дочка еще болеет, и мне нужно побыть с ней, пока не поправится. Как бы это ни звучало неправильно, но Дашкина болезнь сейчас оказалась как раз кстати. Геля никогда не оставляла дочку одну, когда она плохо себя чувствовала. Вот и на этот раз она, не раздумывая, отказалась от всего в пользу Даши, и благодаря этому у нее появилась целая неделя на раздумья. С одной стороны, ей безумно хотелось вернуться на проект и продолжить свой путь к цели. Она каждую ночь представляла, как Кирилл выберет ее в финале шоу, и как она феерично бросит его, озвучив причину. Перед Гелиными глазами так и стояло его лицо с отвисшей челюстью и отрешенным взглядом. Все это было бы прекрасно, если бы не одно «но». Как только Геля представляла, что ей снова придется проводить время в террариуме среди змей, которые могут подставить, даже не моргнув глазом, то желание возвращаться на проект моментально улетучивалось. Она до сих пор не отошла от жуткого состояния, которое испытала на последней церемонии во время просмотра видеоролика со свидания с оператором. «А Кирилл звонит?» — поинтересовалась Аня. «Конечно!» И даже порывался приехать под предлогом привезти Даше витаминов и фруктов. Но я отказалась от его услуг, — усмехнулась Геля. «Вот же ему не имется! За него девушки готовы вцепиться друг другу в волосы!» а он сидит на этой вилле и ждет моего возвращения. «Это разве плохо?» — нахмурилась Аня. «Для него — да. Почему?» «А сама не догадываешься?» «Понятия не имею», — пожала плечами подруга. «Потому что если я вернусь на проект, то сделаю все, чтобы довести до конца начатое. Ты знаешь, что если я дойду до финала, то брошу его, наплевав на камеры, и на красивое завершение шоу о любви. «Тогда может не возвращаться, а?» — предложила Аня, явно переживая за душевное состояние горячего. «Ну, ушла и ушла ты с этого проекта, подумаешь. Зато засветишься по телеку». Геля закатила глаза. «Тебе стало жалко Кирюшку, которому разобьют сердечко?» — просюсюкала она. «Бедняга влюбился в девушку». «А она, дрянь такая, хочет растоптать его чувства. Да, Ань?» Геля откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Вот мне интересно, почему мы всегда жалеем мужиков, а? Почему они могут делать нам больно, а мы нет? Почему мы вечно думаем об их чувствах, переживаем за них? А им на нас глубоко плевать!» — прикрикнула Геля. «Чего опять завелась-то?» выпучила глаза Аня. «Потому что даже после того, что он мне сделал, ты сейчас думаешь не о том, что чувствовала тогда я, а о том, каково будет ему, когда я обломаю его в финале». «Ничего я так не думаю. Хочешь закрыть этот свой гештальт? Закрывай. Ты же знаешь, что я тебя в любом случае поддержу». «Вот и закрою. Ну и молодец. Ну и все». «Чай пей!» — гаркнула Аня. «Нет аппетита!» «Мам, вы чего так кричите?» — вошла в кухню Даша, а следом за ней влетела Ксюшка, размахивая Аниным телефоном. «Мам, тебе дядя Гагик звонит!» Гель распахнув рот, удивленно уставилась на подругу. «Привет, привет!» — промурлыкала в трубку Аня. И, смущенно улыбнувшись, отвернулась, чтобы не видеть огромный вопросительный знак на Гелином лице. «Чем занимаемся?» «Да вот Лина с Дашей приехали. Сидим, болтаем, чай пьем. А ты как? Успел на свою конференцию?» И только сейчас, переведя взгляд на окно, Геля заметила на подоконнике огромный букет белых роз. «Это маме дядя Гагик подарил», — шепнула она Ксюше. «Ага, вчера», — в полголоса ответила она. «А мне принес вот такого медведя. Хочешь, покажу? Пошли в мою комнату». Когда Геля спустилась обратно в кухню, Аня сидела на стуле, закусив губу и прижав к подбородку колени, обтянутые белым свитером. «Не смотри на меня так», — улыбнулась она и, закрыв ладонью лицо, рассмеялась. «Я не знаю, что со мной происходит, Гель. Я очень давно не чувствовала себя такой идиоткой, которая краснеет при виде мужика и смущается, как школьница». О -о -о -о! сев напротив, протянула Геля. «Кое-кто влюбился в горячего армянского мужчину?» «Он очень классный!» — убрав с лица руку, воскликнула Аня. И Геля поймала себя на мысли, что никогда прежде не видела, чтобы у подруги так ярко горели глаза. «Он такой большой, такой крепкий, прямо как каменная стена», бурно жестикулировала Аня. «Очень харизматичный и с обалденным чувством юмора. А еще он самодостаточный, и у него просто охренительно умный мозг, Гель. Невероятно умный. А ты знаешь, как для меня это важно». «И да, я обожаю решительных мужчин», — тыча в нее чайной ложкой, подытожила Аня. «Вот чтобы как Гагик пришел, увидел и забрал себе». Теперь Геля понимала, почему Аня решила не вешать обратно фото, почему она была такой загадочной и в каких облаках витала все это время. «Влюбилась? Прекрасно! Можно даже сказать, что это просто чудо какое-то, но...» «Я рада, что ты наконец-то встретила достойного мужчину», — искренне сказала Геля. «Но учитывая, что он друг Кирилла, я прошу тебя быть очень осторожной. Договорились?» Серьезно посмотрев на Аню, Геля прочеканила по слогам. «Не вздумай рассказывать ему о том, кто я и зачем пришла на проект!»